Глава седьмая. «Но, однако», — мысленно восклицал Дюрталь, — «все же надо объясниться. В сущности, он возмущает меня, этот аббат, со своими спокойными недомолвками. И питомник этот, в который он намерен меня пересадить, надеюсь, что не задумал же он сделать из меня семинариста или монаха. Семинария в мои годы нелюбопытна, а монашество восхитительно, конечно, в смысле мистики». «И даже пленительно с точки зрения искусства, но навсегда заточиться в обители у меня нет ни физических способностей и еще в меньшей степени наклонности духовных. Нет, не может быть. Но чего же хочет он?» «С другой стороны, он умышленно снабдил меня творениями святого Иоанна де Лакруа и настаивает, чтобы я читал их. Очевидно, не без расчета. Он не из тех людей, которые бредут в потьмах. Нет, он знает, куда идет и чего хочет». «Неужели Аббат воображает, что я назначен к совершенной жизни и думает этим предостеречь меня от разочарований, которые, по его мнению, часто переживают начинающие? Если так, то, по-моему, он обманывается. Я от души ненавижу ханжество и благочестивые вериги, но в равной мере не привлекают меня явления мистики при всем моем преклонении перед ними. Нет». Мне любопытно созерцать их у других, я охотно смотрю на них из своего окошка, но предпочитаю сам оставаться в стороне. Я не притязаю на святость, хочу достичь лишь срединной ступени между святостью и мещанским благочестием. Правда, это идеал безмерно низменный, но я убежден, что для меня он единственно достижимый и осуществимый, да и то, приблизьтесь, соприкасаясь только с этими вопросами, Человек на пороге безумия, если ошибочно странствует, следуя ложным призывам. Но как распознать голос совершенно исключительной благодати? Как увериться, на истинном ли ты пути или блуждаешь во тьме навстречу пропастям? Взять хотя бы, например, беседы Господа с душой, столь частые в мистической жизни? Где почерпнуть уверенность, В истине этого внутреннего голоса, этих отчетливых слов, которым не внимают обычный слух и которые душа постигает гораздо явственнее, гораздо чище, чем если бы их принесли ей чувства. Как убедиться, что они исходят от Господа, а не внушены нашим воображением или даже самим дьяволом? Я прекрасно знаю, что святая Тереза пространно обсуждает этот вопрос в своих внутренних замках, и указует знамение для распознавания источника этих голосов, но не всегда можно так легко разобраться в них, как она думает. Когда речи эти, наставляет она, исходит от Господа, то не пропадают никогда бесследно и обладают силой, которой не может противостоять ничто. Если скорбит, например, душа, и Господь скажет в ней простые слова «не сокрушайся», то сейчас же исчезает тревога, сменяясь радостью. Далее. Такие слова приносят душе непреложный мир и, запечатлеваясь в памяти, часто становятся неизгладимыми. Но не наступает ни одного из отмеченных влияний, продолжает святая Тереза, в противном случае, если голоса эти порождены воображением или даже демоном. Человека, наоборот, терзает чувство недовольства, робость, сомнение, душа изнемогает, тщетно сились восстановить сущность постепенно улетучивающихся слов. Не Невзирая на все эти путевые вехи, человек здесь движется по зыбкой почве, и на каждом шагу ему грозит опасность провалиться, но тут вмешивается, в свою очередь, святой Иоанн де Лакруа и предписывает неподвижность. Что делать? По двум причинам не следует, учит он, стремиться к сверхъестественным общениям и углубляется в них. Во-первых, отказываясь верить им, человек проявляет уничижение, совершенное самоотречение, И, во-вторых, поступая так, он избавляет себя от труда необходимого, чтобы убедиться истинно или ложны эти словесные видения, и освобождается от испытаний, которые ничего не приносят душе, кроме тревог и потерянного времени. Хорошо, но если слова действительно изречены Господом, то, очевидно, восстает против воли его человек, который пребывает к ним глухим. И права святая Тереза утверждают, что не в нашей власти не внять им и что не в состоянии думать ни о чем ином душа, с которой беседует Иисус. Шатки, в сущности, все рассуждения об этом, когда знаешь, что не по доброй воле вступает человек на путь, церковью именуемый тернистом. Нет, некто чуждый уводит, увлекает туда душу, часто наперекор ей самой, и сопротивление невозможно. Развертывается одно за другим душевные состояния, и ничто в мире их не в силах устранить». Пример тому святая Тереза, которая защищалась в смирении своем, но все же подчинялась, овеянная божественным дыханием, и возносилась от земли. Нет, меня страшат эти сверхчеловеческие переживания, и я не склонен к познанию их опытом. Аббат не ошибается, объявляя святого Иоанна де Лакруа единственным, Но, хотя святой и обнажает сокровеннейшие душевные пласты, достигает глубин, в которые не проникал никогда человеческий разум, но при всем моем преклонении перед ним я смущен, напуган кошмарами, которыми переполнены его творения. Я не питаю особого доверия к подлинности его гиен, и, наконец, некоторые утверждения святого кажутся мне малоубедительными. Непостижимо состояние души, называемое им «непроглядной тьмой», Муки этой тьмы превосходят все мыслимое, восклицает он на каждой странице, и я теряюсь. Я способен вообразить, способен перечувствовать тягчайшие нравственные горести, смерть родителей или друзей, обманувшуюся любовь, рухнувшие надежды, всевозможные бедствия духа, но мне непонятна эта мука, которую он возвещает из всех страшнейшую. Она вне наших человеческих помыслов, вне наших ощущений, Он движется в недосягаемых струях в мире, неведомом и столь далеком от нас. Я решительно опасаюсь, что грозный святой злоупотребляет метафорами и слишком напыщен, как уроженец юга. Аббат удивляет меня и с этой стороны. Он такой кроткий, обнаруживает несомненное тяготение к черствому хлебу мистики, излияние рейс-брюка, святой Анжель, святой Екатерины Генуэзской трогают его меньше, чем святые суровые и воинствующие. И однако наряду с ними он советовал мне прочесть Марию Огрецкую, которую он не должен был любить, потому что она не обладает ни одним привлекательным свойством творений святой Терезы Иоанна де Ла Круа. Что за несравненное разочарование приготовил он мне, дав прочесть мистический град, неизреченный Божий. Судя по славному имени этой испанки, я ожидал пророческих дуновений, грозного проникновения необычных видений и не нашел ничего подобного, творчество ее лишь причудливо и напыщено, холодно и тягостно. Невозможен далее язык ее книги. Все эти выражения, которыми кишат огромные тома, «Моя божественная принцесса», «Моя великая королева», «Моя великая госпожа», она обращается так к Пресвятой Деве, которую в свою очередь называет ее «Дрожайшая моя». «Меня раздражают и утомляют жеманства», с которым Христос именует ее супругой своей, возлюбленной своей, беспрерывно упоминает о ней, как о предмете своего благоволения и, наконец, вычурность, с которой она нарекает ангелов придворными великого короля. Это отдает париками и жабо, реверансами и перуэтами Это происходит в Версале. Это придворная мистика, в которой Христос священствует в одежде Людовика XIV. «Не забудем также», — продолжал он свои думы, — что Мария Огрецкая обильно сумасбродными подробностями. Она объявляет, что святой Михаил и святой Гавриил, приняв образ живых людей, присутствовали при рождении сына Богоматери. Согласитесь, что это слишком? Я прекрасно знаю, что аббат ответит советом не считаться с этими чудачествами и заблуждениями и скажет, что мистический град надо читать с точки зрения внутренней жизни Пресвятой Девы. Да, но в таком случае книга «Алье» «Исследующий тот же предмет, кажется мне по-иному достоверный, по-иному любопытный». «Возгущал ли намеренно краски священник? Играл ли он роль?» Так спрашивал себя Дюрталь, замечая, как тот упорно преследует в течение некоторого времени одни и те же темы. Дюрталь иногда пытался переменить беседу, но аббат с кроткой усмешкой придавал ей опять желательное ему направление. Считая, что дюрталь уже достаточно насыщен мистическими произведениями, он стал реже говорить о них, и, казалось, все помыслы свои устремил на монашеские ордена и, особливо, на орден святого Бенедикта. Весьма искусно пробудил в дюртале любопытство к этому учреждению, наводил его на вопросы и, раз укоренившись на этой почве, уже не сходил с нее. Это началось с разговора о древнем церковном пении. «Вы правы, любя его», — заметил аббат. Независимо от стороны богослужебной и художественной, церковное пение утешает, если верить святому Юстину искушение и вожделение плоти. «Affectionis et concupiscentes carnis sedet». Но позвольте сказать вам, вы знаете его только по понаслышке. В настоящее время в храмах не найти истинных древних песнопений, вам подносят подделки, Более или менее смелые – то же самое, что и с целебными изделиями медицины. Все моления, которые еще удержались до сих пор в церковных хорах, исполняются неверно, хотя бы, например, тантум ergo». Оно почти правильно поется до стиха «Praestet Fides» «Отсюда сбивается с пути» Примечание. «Praestet Sides видит вера» Латынь – конец примечания не считается с весьма ощутимыми оттенками григорианской мелодии, предписанными в тот миг, когда текст возвещает бессилие разума и всемогущую помощь веры. Эти подделки выступают еще явственнее, когда после повечерия слушаешь сальвы регина Примечание. Слався царица» латынь, конец примечания. Ее сокращают больше, чем наполовину, иссушают, обесцвечивают, отсекают ударения, превращают в обрубок пошлой музыки. Вы заплакали бы с досадой, если бы сперва ознакомились с этим величественным гимном в исполнении тропистов и послушали бы потом, как голосят его в парижских церквах. Кроме вносимых ныне изменений в мелодию, бессмысленно повсюду и самая манера, с которой завывают древние песнопения. Одно из первых условий их хорошей передачи – Требует, чтобы голоса лились вместе, чтобы все они пели одновременно, совпадая слово в слово, ноту в ноту. Необходимо одним словом единство. Вы можете убедиться сами, что с григорианской мелодией обходится иначе. Каждый голос обособляется и звучит на собственный страх. Возвышенная музыка не терпит аккомпанемента, ее следует петь в чистоте и без органа. Самое большее, что инструмент, допустим, «Для указания тона или ровно настолько, чтобы в потребных случаях под сурдинку провести линию, подчеркивающую голоса. Нечего говорить, что совсем по-иному поступают наши певчие». «Да, я знаю», — ответил Дюрталь, — «слушая церковное пение в Сен-Сюльпис, Сен-Северин или Нотр-Дам-де-Виктуар, я не забываю его деланности. Но согласитесь, что даже в таком виде оно все же восхитительно». Я не защищаю подлога и привнесение фиоритур, ложности музыкальных пресечений, преступного аккомпанемента, пошлого концертного тона, которым облекают древнюю песню Сен-Сюльпис, но что же делать? За отсутствием оригинала я вынужден довольствоваться более или менее плохой копией и повторяю, что даже в таком виде это дивная, чарующая меня музыка». Аббат спокойно ответил. Но а почему непременно слушать поддельное пение, когда вы можете наслаждаться подлинным?» «Могу вам сказать, даже в Париже есть церковь, где оно сохранилось неприкосновенным и исполняется согласно изменённым мною правилам». «Правда? Где?» «У бенедиктинок святого таинства в улице Месье. Свободен ли вход в этот монастырь, все допускаются на богослужения?» «Все». На неделе там ежедневно поют в три часа вечерню, а по воскресеньям в девять служат позднюю обедню. «Ах, почему не знал я этого храма раньше?» — воскликнул дюрталь, впервые выходя оттуда. И действительно, церковь удовлетворяла его желаниям. Расположенная на пустынной улице, она была полна трогательной задушевности. Архитектор соорудил ее без всяких выдумок и новшеств, выстроил в готическом стиле, совершенно не фантазируя и не мудрствуя лукаво. Она изображала крест, один поперечный конец которого за отсутствием места был сильно укорочен, а другой удлинялся в виде залы, отделенной от клироса решеткой, над которой поклонялись святым дарам два ангела, опустившись на колени и над розовыми спинами раскинув лиловые крылья. За исключением двух этих статуй выполненных с истинным безвкусием, все остальное утопало в сумерках и не слишком резало глаза. Капелла была мрачной, и юная служанка появлялась всегда словно тень в богослужебные часы, высокая, бледная, немного сгорбленная, и, проходя перед алтарем, всякий раз преклоняла колено и низко опускала голову. Она оказалась необычной и точно бесплотная, скользила бесшумно по плитам, склонив чело с повязкой надвинутые на брови. Чудилось, что она улетает, подобно испалинскому нетупорю, когда, повернувшись спиной, она останавливалась перед престолом и, подняв руки, откидывала черные широкие рукава, зажигая свечи. Дюрталь рассмотрел однажды ее болезненные чарующие черты, пепельные ресницы, томно-голубые глаза и угадал тело, изнеможденное молитвами, под черной рясой, стянутой кожаным поясом, и украшенный небольшим золоченым изображением дароносица, которая блестела ниже нагрудника близ сердца. В замыкающейся решеткой и расположенной слева от алтаря обширной зале яркое освещение, падавшее издали, открывало взору весь капитул, рядами восседавший на дубовых креслах в глубине увенчанных возвышением занимаемым игумений. Зажженная свеча горела посреди зала, и монахиня молилась перед ней денно и ночно с веревкой на шее, чтобы загладить уничижение, приемлемое Иисусом под видом Евхаристии. В первое посещение этого храма в воскресенье дюрталь пришел незадолго до обедни, и ему удалось видеть, как входили бенедиктинки за железным кружевом решетки. Они приблизились попарно. И остановившись посреди зала, лицом обращались к алтарю, поклоняясь ему. Потом кланялись друг к другу, и тянулась черная вереница женщин, в которой сияла лишь белизна повязок и брыжей, до да сверкали золотистые пятна миниатюрных дороносить украшавших грудь, пока не показались наконец замыкавшие шествие послушницы, выделявшиеся белыми вуалями головных уборов. Тихо заиграл в глубине вступление маленький орган и начал обедню престарелый священник, которому помогал служка. Понятно было изумление Дюрталя, никогда не слыхавшего, как целых 30 голосов сливаются в единый, нераздельный голос столь странного диапазона, голос сверхземной, самопроизвольно воспламеняющийся в пространстве и расстилающийся нежными извивами. Это не имело ничего общего с ледяными строптивыми стенаниями кармелиток, совсем не походило на выровненные, закругленные, по-детски звучавшие бесполые голоса францисканок, он здесь нашел иное. На улице Глисьер, сырые, хотя смягченные и утонченные молитвою голоса все же хранили грубоватый протяжный оттенок, выдававший их народное происхождение. Ревностно очищенные они оставались, однако, человеческими». Здесь звенела наоборот серафимская нежность звуков. Голос неопределенный, тщательно процеженный сквозь божественные сита, приспособленные к литургическому пению, развертывался пламенея, расцветал девственными букетами белоснежных звуков, угасал и в конце некоторых песнопений распускался растениями бледными, далекими, истинно ангельскими. В такой передаче совершенно подчеркивался смысл возносимых за обидню молений. Стоя за решеткой, отвечала священнику обитель. После кире Элеисан скорбного, глухого, жесткого, почти трагического дюрталь услышал подлинный древний напев «Слава в Вышних», прозвучавший настойчивым воплем таким любовным и суровым. прослушал он верую. Медленное, торжественное и задумчивое, и мог убедиться, как глубоко разнятся эти песнопения от исполняемых везде в церквах. Вместо рыхлого пыла, вычурной, натянутой отделки, угловатых, граненых мелодий, слишком современных окончаний случайного компонемента, сочиненного для органа, он столкнулся лицом к лицу с музыкой, которая своей изысканной нервной простотой напоминала первых мастеров. Увидел подвижническую суровость ее линии, резонанс ее окраски, ее металлические отблески, выкованные варварским чарующим искусством готических мастеров, услышал, как трепещет под складками звуковой одежды нервная душа, невинная любовь минувших веков, и открыл такой любопытный оттенок в исполнении бенедиктинок, вопли обожания, нежный рокот кончались боязливым лепетом быстро обрывавшимся, как бы уничиженно отступавшим, смиренно пропадавшим, словно и спрашивая прощения у Господа за то, что смеют его любить. Как хорошо, что вы направили меня туда, сказала аббату при свидании Дюрталь. У меня не было выбора, ответил улыбнувшийся священник. Древние пении чтут лишь в обителях подчиненных Бенедиктинскому уставу. Его восстановил великий орден святого Бенедикта. Дом-портье сделал для церковной музыки то же, что геранже для литургии. Засим, сверх подлинности голосового текста и способа его исполнения, есть еще два основных условия, и они встречаются только в монастырях, чтобы воссоздать особенное бытие этих мелодий. Во-первых, вера, а затем понимание смысла поющих молитв. Но я не думаю, чтобы бенедиктинки знали по-латыни, перебил его дюрталь. Простите, немало монахинь святого Бенедикта и даже сестры других орденов усердно изучают латынь, чтобы понимать богослужебный чин и псалмы. В этом крупное преимущество их перед певческими хорами, большей частью состоящими из ремесленников необразованных и чуждых благочестия простых рабочих звука. Отнюдь не желая понижать вашего восхищения музыкальной чистотой этих монахинь, Я, однако, замечу, что всю глубину и широту древних напивов вы постигнете, услышав их без всяких приправ, свойственных устам мужчин, но не слетающих с губ дев хотя бы и бесполых. К сожалению, хотя в Париже есть две общины бенедиктинок, одна на улице Месье другая в Турнефор, но нет зато истинного мужского бенедиктинского монастыря – а на улице Месье они полностью следуют уставу святого Бенедикта? Да, но кроме обычных обетов бедности, целомудрия, безвозвратного иночества и послушания, они в том виде, как его изложила святая, дают еще обеты искупления и обожания святого таинства в той форме, как установила святая Мехтильда. Среди монахинь они отличаются суровейшим образом жизни, почти не потребляют мяса, Встают в два часа утра и поют за утренними часами. Зиму и лето, денно и ночные сменяют друг друга перед свечой искупления и алтарем. «Да, что говорить, продолжал, помолчав Аббат. «Женщины и выносливее, и доблестнее мужчин. Никакое мужское общежитие не могло бы выдержать такой жизни, особенно в расслабляющем воздухе Парижа, и, конечно, погибло бы». «Еще сильнее, пожалуй, изумляет меня», — заговорил Дюрталь когда я думаю о требуемой от них добродетели послушания, как может дойти до такой степени самоуничижения, одаренное волей существо? — О, да, — отвечал Аббат, — послушание одинаково во всех великих орденах. Оно, безусловно, и чуждо всяких послаблений. Святой Августин превосходно излагает его в своей формуле. Мне поминается фраза, которую я вычитал в одном из толкований к его канону. «Надлежит проникнуться чувствами вьючного животного и беспрекословно покорствовать, подобно лошади или мулу, решенным разума, но так как даже скоты эти брыкаются под шпорами, то вернее следует в руках старшего уподобиться чурбану или древесному стволу, не обладающим ни жизнью, ни движением, ни способностью действовать неволею». Ясно вам теперь? «Сколько здесь страшного, я охотно допускаю», — продолжал Дюрталь, «что в таком самоотречении монахи не награждаются могучей помощью свыше, но разве они не переживают минутной слабости, припадков отчаяния, мгновений, в которые сожалеют о естественной воле, о просторе и оплакивают созданную себе мертвенную жизнь? И не выпадают ли, наконец, у них дни, когда вопят пробудившиеся чувства?» «Несомненно», — тридцатый год для большинства – самый грозный возраст иноческой жизни. В эти именно лета вспыхивает буря страстей. Преодолев этот порог, а она почти всегда преодолевает его, женщина спасена. Но плотские соблазны, в сущности, нельзя назвать самым мучительным из переносимых ими искушений. Истинная пытка, которую претерпевают они в часы смятения, таится в пламенном безумном сожалении о неизведанном ими материнстве. Возмущаются обездоленные женские органы и разгорается сердце, как бы не переполнял его Господь. Столь недосягаемым, столь далеким кажется им младенец Иисус, которого они так возлюбили. Другие сестры, не преследуемы никаким определенным искушением, Не осаждаются каким-либо из знакомых нам наваждений. Они просто чахнут неизвестно от чего и вдруг угасают, словно задутая свеча. Их угашает уныние обители. Однако, знаете, это немного безотрадные подробности. Аббат священник пожал плечами. Обратная сторона возвышенного лика, заметил он. Безмерны зато награды, даруемые иноческим душам даже здесь на земле. Наконец, я не думаю, что монахиню Все покидают, когда она свою уязвленной плотью. Что делает тогда мать игуменья? Она действует, сообразуясь с телесным складом и душевными особенностями больной. Заметьте, что она могла следить за ней в годы послушания и неизбежно подчинила ее своему влиянию. В такие мгновения она должна тщательно надзирать за своей духовной дочерью, стараться перевернуть течение ее мыслей, занять ее ум, сломить изнурительными работами, не оставлять одну, сократить, если потребуется ее молитвы, уничтожить, если нужно, посты, лучше питать. В других случаях целесообразнее наоборот, если она обратится к помощи более частого причастия, применит успокоительное или кровопускание, укажет питать ее с примесью охлаждающих семян но главным образом она, конечно, должна наравне со своей общиной молиться за нее. Я ознавал престарелую игуменью Бенедиктинг Сен-Томире несравненную управительницу душ, которая прежде всего ограничивала продолжительность исповеди. Чуть только замечала она всходы малейших признаков болезни, как с часами в руках давала кающиеся только две минуты, в течение этого времени она отсылала ее из исповедальни и вводила в общество сестер. Почему так? Потому что в иноческой исповеди заключена величайшая опасность расслабления. Она как бы ванна, слишком горячая и слишком длительная. Монахини исходят в излияниях, бесполезно терзают свое сердце, распространяются о своих грехах и... В любовании ими расстраивают их. Они выходят от духовника еще истомленнее, еще больнее прежнего, чтобы покаяться достаточно монахине двух минут. Помимо того, будем откровенны, сознаемся, что монастырская пагуба в духовниках. Я отнюдь не хочу сказать, что подозреваю их порядочность. Нет» но обычно они назначаются из числа епископских любимцев, и часто это люди совершенно несведущие, ничего не смыслящие в руководительстве душами человека, который, утешая, способен растревожить их. Прибавьте также, что несчастный с отвисшей челюстью беспомощно будет советовать и в кривь, и в кось, если наступят столь частые в монастырях бесовские наваждения и способен только обессилеть деятельность игуменьем совсем иначе искушенный в этих врачеваниях. «Скажите», — спросил, подыскивая слова Дюрталь, «я убежден, что ошибочные рассказы вроде тех, которые преподносит Дидро в своей глупой книге монахиня. Измышленные, сообщаемые названным писателем мерзости, за исключением случаев, когда обитель растлена, благодарение создателю это встречается редко, настоятельнице, предавшейся сатане». Помимо всего, достаточная порука заключается в существовании греха, который служит противоядием сатанинскому пороку и зовется грехом усердия. Как так? Да, грех усердия подстрекает к доносу, на соседку, насыщает ревность, создает соглядатайство, питающее его злобу. Он истинный грех монастырей, и уверяю вас, что если бы две сестры посмели утратить стыд, то на них сейчас же обрушились бы доносы. Но я полагал аббат, что большинством орденских уставов позволено доносительство. Да, но в этой области, особенно в женских монастырях, не исключена возможность некоторых злоупотреблений. Не забудьте, что наряду с чистыми мистическими затворницами, истинными святыми, под монастырским кровом обитают монахини, менее подвинувшиеся на путях совершенства – еще не избавившиеся от известных недостатков. Скажите, раз мы уже коснулись интимных подробностей, я позволю себе аббат спросить, не пренебрегают ли слегка опрятностью эти доблестные девушки? Не знаю. Могу сказать одно. Во всех известных мне аббатствах бенедиктинок каждой монахине предоставляется действовать по собственному усмотрению. Вопрос, наоборот, предусматривается в нескольких общинах августинок. Омовение тела разрешается не больше раза в месяц. Зато у кармелиток требуется чистота. Святая Тереза ненавидела грязь и любила чистое белье. Если не ошибаюсь, сестрам ее дается даже право иметь в кельях флакона деколона. Как видите, все зависит от ордена, и, вероятно, от настоятельниц тогда в уставе не содержится особых указаний. Но не забудьте, что нельзя рассматривать этого вопроса исключительно со светской точки зрения. Для некоторых душ телесная неопрятность есть страдание, одно из многих умерщвлений, которым они себя подвергают. Вспомните Бенедикта Губастова, того, который подбирал паразита, сползавшего с него и благоговейно водворял его обратно за рукав. Я предпочитаю самоумерщвления иного рода. Поверьте, что есть еще более суровые, и сомневаюсь, чтобы они пришлись вам больше по душе. Не захотите вы подражать Сюзо, который, умерщвляя плоть свою, восемнадцать лет влачил на голых плечах огромный крест, усаженный гвоздями, острия которых вонзались в тело? Из страха вовлечься в искушение уврачевать свои раны, он заковал руки в медные рукавицы, также подбитые гвоздями. Не лучше берегла себя святая Роза Лимская — Она так туго опоясала стан своей цепью, что та вонзилась наконец к ней в тело, скрывшись в кровавом кольце раздувшейся кожи. Насила в лосиницу из конского волоса и спала на осколках стекла. Но все испытания эти ничто в сравнении с самоистязанием одной капуцинки, преподобной матери Поссидии Сиенской. Она изо всей силы бичевала себя лозами можжевельника и остролиста. Поливала затем свои раны уксусом и натирала их солью. Спала зимой на снегу, а летом на грудах крапивы, плодовых косточках и вениках. Опускала раскаленную дробь в свои башмаки, и колено преклоненное стаивала на чертополохе и терновнике. Проломив в январе лед в бочке, погружалась в воду, чуть не задыхалась, приказывая подвешивать себя вниз головой в трубе камина, в котором зажигали сырую солому. Всего не перескажешь. — Я полагаю, — кончил, смеясь Аббат, — что если б зависело от вас, то вы с самоистязание Бенедикта Губастова предпочли бы остальным. — Говоря откровенно, я не желал бы никаких, — ответил Дюрталь. Наступило мгновенное молчание. Дюрталь снова думал о бенедиктинках. — Почему? — спросил он. — В духовной седмице вслед за титулом «Бенедиктинок святого таинства», печатается пояснение обитель святого Людовика Тампля. Абат объяснил. Первый монастырь их основался на развалинах тюрьмы Тампль, переданных им королевским указом, когда Людовик XVIII вернулся во Францию. Основательницей и игуменей их была Луиза Аделаида Канде-Бурбонская, Несчастная принцесса-скиталица, почти всю жизнь которая протекла на чужбине. Изгнанная из Франции революцией и империей, преследуемая чуть не во всех европейских странах, бесприютная, блуждала она по монастырям, укрываясь то у венских монахинь Святой Елизаветы и туринских сестер Благовещения, то у пьемонтских капуцинок, у швейцарских трописток, бенедиктинок Польши и Литвы. Потерпев последнюю неудачу у бенедиктинок, графства Норфолкского, она могла, наконец, возвратиться во Францию. В лице ее мы встречаемся с женщиной, необычайно искушенной в иноческой мудрости и весьма опытной в руководительстве душ. Она хотела, чтобы в ее аббатстве каждая сестра обреклась небу во искупление грехов содеянных и в возмездие пригрешений, могущих быть свершенными, и подвергалась бы тягчайшим лишением. Установила непрерывную молитву и ввела во всей чистоте древние церковные мелодии, изгнав всякие другие. Они сохранились там неприкосновенными, как могли вы убедиться, хотя следует упомянуть, что монахини ордена после нее пользовались еще наставлениями дом Шлитта, одного из умудреннейших в этой области иноков. После кончины принцессы в 1824 году Было засвидетельствовано, если не ошибаюсь, что труп ее издавал благоухание святости, и в некоторых случаях сестры взывают к ее заступничеству, хотя она и не канонизирована. Например, бенедиктинки улицы Месье обращаются к ней, когда что-либо теряют, и опыт учит, что никогда не бывает тщет их молитвы, и почти сейчас же отыскивается пропажа. — Ходите туда, — продолжал Аббат, — если вы так любите этот монастырь, постарайтесь увидеть его в часы благолепия. Священник встал и взял духовную седмицу, лежавшую на столе. — Послушайте, — сказал он, перелистывая ее, и затем прочел. — В воскресенье в три часа вечерняя служба, пострижение, которое совершит высокопреподобный отец Дом Этьен, игумен Великой Траппы и молитва о спасении. — Знаете, обряд этот мне чрезвычайно любопытен. «Я, вероятно, буду тоже. Значит, мы можем сойтись в капелле?» «Превосходно!» — после молчания аббат, улыбаясь, заговорил. Пострижение чуждо теперь веселости, которой она отличалась в XVIII веке в некоторых общинах бенедиктинок, между прочим, в аббатстве Бурбург во Фландрии, и в ответ на вопросительный взгляд Дюрталия продолжал «О, да, оно совершалось беспечально» или было проникнуто, если угодно, печалью особого рода. Накануне перед постригом губернатор города представлял испытываемую игуменьей Бурбурга. Ее угощали хлебом и вином, которых она отведывала в самом храме. На другой день она отправлялась в роскошных одеждах на бал, на котором присутствовали все монахини-обители в полном составе. Там она танцевала, потом просила благословения, после чего ее отводили под звуки скрипок в церковь где ее принимала под свою власть Аббатиса. В последний раз смотрела она на мирские радости, обреченные остаток дней своих провести заточенную в монастырь. «От такой радости веет могила», — заметил Дюрталь. «Я думаю, в Старь встречались причудливые иноческие обычаи общины». «Без сомнения, но это сокрыто во мраке времен». Мне вспоминается, однако, действительно странный орден, существовавший в XV веке во славу святого Августина, именовавшийся орденом сестер святого Муглуара, которые обитали в Париже на улице Сен-Дени. По сравнению с другими монастырскими темницами, он был замечателен совершенно обратными условиями поступления. Ищущая пострига должна была поклясться на святом Евангелии, что она утратила свою девственность – При этом недовольствовались ее клятвой, но свидетельствовали ее и объявляли недостойный прием, если она оказывалась невинной. Уверялись равным образом, что она не обесчестила себя нарочито, чтобы проникнуть в обитель, но предавалась распутству не за страха, за совесть, прежде чем искать прибежище под монастырским кровом. Очевидно, мы здесь имеем дело со стадом раскаившихся блудниц. И добавлю, что они подлежали свирепому уставу. Их бичевали, ввергали в подземные темницы, налагали суровейшие посты. Трижды в неделю они бывали обычно на исповеди, вставали в полночь, их подвергали неустанному надзору, сопровождали даже в укромнейшие места. Истязания длились непрерывно, и заточение было беспощадным. Нечего прибавлять, что иночество это вымерло. «И не намеренно, конечно, возрождаться», — воскликнул Дюрталь. «Так значит, до воскресения аббат на улице Месье решено». Священник согласился, и Дюрталь вышел, погруженный в затейливые думы о монастырских орденах. «Следовало бы основать аббатство», — размышлял он, «где бы свободно можно было работать в хорошей библиотеке. малочисленное братья, сносная пища, право курить, позволение прогуляться по набережной в бесцельном блуждании, И он рассмеялся. «Но тогда это не монастырь, или в лучшем случае монастырь доминиканцев с зваными обедами в городе и кокетством проповедников».